Предпослесловие друга Америка глазами медленными Читая Шиманского, вспоминаю Арсеньев, Пришвин, Бианки Уходя дальше в детство, Микуха Маклай, Ливингстон Потом Крашенинников, Адмирал Невельской Детское чтение «Враг под микроскопом», «Про Пастера», «Верные друзья» Нины Раковской, «Мичурин». В детстве же «Майн Рид», «Морской волчонок и всадник без головы», «Фенимор Купер», «Кервуд», «Чарльз Робертс», «Сэттен Томпсон», «Маленькие дикари», «Животные герои», «Рольф в лесах», Затем «Взрослое путешествие по Америке» с Керуаком и Набоковым, его Лолитой. Кроме того, читал «Суровые гроздья гнева» Стейнбека. А у кого-то в памяти возникает «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова. Кто не знает этих книг? В дневниках не может быть все интересно. Как неинтересна вся жизнь. Интересно лишь ее преломление в глазах очевидца или рассказчика. Дневник, как жанр, подразумевает не занимательность, а наблюдательность. Шиманский увидел многое. Многое из того, чего я не узнал за 20 лет жизни в Америке. За неинтересностью ли материала, за чужеродностью, чужеземностью его, За неохотой вглядываться в чужую жизнь. Америка Хемингуэя, Фолкнера, Драйзера и Джека Лондона, Селлинджера и Абдайка оставалась книжной страной. Без соответствий с реальностью. За пять лет в Техасе и пятнадцать в Нью-Йорке, наблюдаемой в основном по телевизору и не вызывающей ни малейшего интереса, существующей параллельно, вовне. Она также не совпадала с вычитанным, как, допустим, Франция трех мушкетеров Дюма не совпадает с Францией реальной, Франции ксенофобов и лавочников Мегре-Сименона, столь похожей на скучностью на реальную Россию 50-х-60-х годов, Америка – рекламных счетов и однотипных мотелей, штампованных домов и одинаковых в своем разнообразии машин, Америка, которую я проехал вдоль и поперек, как-то не отложилась в моем сознании. Даллас, похож на Хьюстон, и оба на Нью-Йорк, в промежутках же какие-то многомиллионные типовые коттеджи, похожие как две капли воды. Разнообразие на уровне убогой фантазии мидл класса Подтверждением может служить серия отснятых шиманским почтовых ящиков в форме сапожного молотка или шприца, ветеринар значит, ракеты или чего-то еще столь же заурядного. Лошади живой в Техасе за пять лет не видел. Один раз отснялся с осликом, да однажды тащил из грязи корову. Вот и скотоводческий штат ковбоев. Но, возможно, я не смотрел, не интересовался. Видел и амишей, анабаптистов, и менонитов, превращенных в туристский аттракцион. Бывал на скучнейших ярмарках, детская ярмарка в Ленинграде с барахолкой приблизительно в 1950 году, Запомнилось куда, как круче. Случалось, шел пешком по шоссе и видел, словно бы фанерные фасады магазинов, инвентаря и похоронных бюро, а за ними, казалось, домов и нет. Пустые поля, ни души, как в каком-то фильме ужасов. Словом, виденную уже и не увиденную Америку я увидел глазами Шиманского и его лошади Мериновани упоминавшимся Ильфу и Петрову, приходилось соблюдать, так сказать, политическую линию. Везли их по Америке ныне лишь обозначившиеся супруги-коммунисты. Немало статей, интервью, воспоминаний, в которых эти супруги оправдываются в чем-то, а в чем я так и не понял, то ли они не показывали чего-то Ильфам по приказу ЦРУ ФБР, то ли наоборот, Показывали не то. Шиманский сам смотрел, что хотел. Как Миклуха Маклай. Самое удивительное, что совершил он это путешествие, практически не имея денег. Но американцы гостеприимны. Помнится сразу по приезде, после заметки обо мне, точнее о моей собачке, которую я вывез под видом пуделя, в Нью-Йорк Таймс, Меня отловила по дороге американка, подвезла нас на толстовскую ферму, где мы обитали, и, увидев отсутствие посуды и прочего, вернулась, привезя свой свадебный сервиз и прочую кухонную утварь. Но вам же надо как-то начинать. Имя ее забыл, поскольку больше не виделись, но доброту ее помню. Эту-то доброту почти всех встреченных... И описывает наш лошадиный путешественник. Наше прошлое, Биофак ЛГУ, 1957-1960, я не состоявшийся герпетолог, ушел болтаться по геологическим экспедициям, а вообще-то специалист по змеям и крокодилам. Толик же занимался партеногенетическими ящерицами Кавказа, живущими и размножающимися без присутствия мужеского пола. И я хотел туда же, в помпасы, но убедившись, что ни Южная Америка, ни Африка мне не светят, двинулся по Сибирям, геологам, геофизикам, как все поэты от Горбовского до Бродского. И все друзья поголовно общие. Зоофотограф Саша Коган сделавший за бесплатно сотни фотографий для моей антологии «У голубой лагуны», Ростик Данов, покойный зоохудожник, и Боб Шепилов, художник-сюрреалист, утонувший в кристотельке, и детская любовь моя с Дворца пионеров еще зеленоглазая биологиня Наташа Князева и семейство Мальчевских, моих ближайших родственников по четвертой жене, из семейства Голубевых Мирхольдов-Пуниных, и еще художники Адольф Озол и Марик Штейнберг, выставлявшиеся на биофаге в 1960-м вместе с лауреатом премии комсомола Славой Кушевым, потом работавшим лодочным сторожем с поэтом Владимиром Ибрагимовичем Эрлемом, сотоварищи, искусствовед Слава Затеплинский, с тремя дипломами по прозвищу «Лихо Одноглазая, Человек с внешностью и замашками Бурлюка, разгромивший в 1959 году стихами Сэнди Конрада, Сашу Кондратова из Лесгофта. Поэт Яков Гордин и защищавший его юный Иосиф Бродской. «Мир тесен до безобразия. Куда ни плюнь, знакомого попадешь. И неизбежно нам было встретиться в Хьюстоне» в доме художника и философа Яши Виньковецкого, друга Бродского, и Волконского, и Хвоста, и Бобышева. А потом совместное житье-бытье в Некрасовке у Вильямсбургского моста, где я держал нечто вроде галереи, выставив около сотни русских нью-йоркских художников во второй половине 80-х годов. Некрасовкой назывался дом Володи Некрасова, под завязку набитый нетрудовым и неденежным элементом, скульптором Олегом Соханевичем, переплывшим Черное море, вятским иконописцем Витьком Володиным, биологом и таксером Шиманским, актером нью-йоркской богемы Сайзом, он же Саша Эмпольский, натурфилософом и беглым штурманом Володей Пархоменко, поэтом и изготовителем артефактов Генрихом Худяковым, легендарным и бессмертным художником Василий Яковлевичем Ситниковым. Многое нас связывает с порудчиком Антиноем Шиманским, как я обозначил его в антологии, приведя единственное восьмистишее его юности в томе 4 б моей антологии поэзии. Смотрите также в тексте дневников. «Современное гусарство». Фантастические ночные эскапады по веселым и очень черным девушкам Манхэттена, незабываемые кадры, рассвет, шимань драйвит, красотки лезут к нам в открытые окна, машина идет сикость накось, феи машут в воздухе длинными ногами, спохватываемся, бумажник у лобового стекла на месте, но денег в нем нет». Съездили еще за деньгами и пошли по второму кругу, воплощая мечту и думами клуха Маклая о любви с белозубами истине-черными папуасками. Сколько было выпито, сколько говорено ночами напролет? И вот явление Шиманя с бортовым журналом путешествия, набор дневников на моей программе МЛС. Вот он труд путешественника-братка, а я, объездивший на машинах пол-Америки, и сотой доли виденного не усмотрел. Скорость, мелькает за окнами какие-то дома, дороги и поселки нет, чтоб, как Толик, неспешно, вдумчиво, медитативно, на лошадке. Мечта. Скорость поспешательства губят нас. Превращают в туристов по маршруту Поглядите налево-направо Она уж промелькнула и нет А нет, что по обочинке На лошадке Я вот все мечтаю ослика завести Чтоб за восемь миль в Хенкок За продуктами ездить Или верблюда Бактриана Двугорбова А Толик уже собирается на верблюдах Вокруг Австралии Когда-то в университете Мы мечтали о путешествиях о Южной Америке, Африке, начитавшись и насмотревшись Ганзелки и Зигмунта, Тура Хейердала и Аркадия Фидлера, Толик осуществил мечту, хотя бы по Северной. А я уж вряд ли, поэтому мне, не знаю как вам, так интересно читать его дневники зарисовки глазами как бы даже и своими, хотя они его Константин К Кузьминский